едва не погиб. Умение ориентироваться, воспользоваться совокупностью данных, по которым человек может довольно точно определить свое место относительно стран света и окружающих предметов, в высшей степени важно не только для охотников и путешественников, но и для всех любителей природы, совершающих экскурсии, прогулки и поездки в лес, в горы и в степные пространства, лишенные населенных пунктов и путей сообщения. Существуют различные способы ориентирования, более или менее надежные, с которыми знакомят нас многие популярные руководства, поэтому говорить об этом здесь не будем. Моя цель – познакомить читателей со всеми печальными последствиями от неумения ориентироваться и описать картину кошмарных переживаний заблудившегося человека. Тайга Манчжурии, в особенности в горно-лесном восточном ее районе, по своему характеру и обширности занимаемых ею площадей, напоминает девственные, неисходные сельвасы Южной Америки со всеми опасностями диких первобытных стран. Кто не умеет ориентироваться, не имеет практики и достаточного опыта в странствованиях по лесам и пустыням, тот почти, наверное, заблудится и погибнет, утонув в этом обширном зеленом океане не имея никакой возможности выбраться из лабиринта тайги. В полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги известны многочисленные случаи гибели русских охотников, заблудившихся в диких горах и лесах. Только счастливый случай может спасти потерявшегося человека и вывести его из недр тайги к населенному пункту или к линии железной дороги. Зимой дело обстоит хуже, так как заблудившийся Легко может замерзнуть даже в непосредственной близости от дорог и людских поселений. Случай, о котором буду говорить ниже, имел место на станции Вейшахе. В начале сентября месяца ко мне приехал из Харбина на охоту некто К. Молодой человек лет двадцати, здоровый и сильный на вид и довольно выносливый. Он производил хорошее впечатление. На охоте по зверю он был впервые, хотя я охотился раньше на фазанов и уток вокруг Харбина и Ажехе. Погода была ясная и теплая. Мы вышли с ним на рассвете 2 сентября, 17 версты ветки Вейшахе к югу, направляясь к Тигровой горе, и, дойдя до ее подножья, разошлись в стороны, с целью окружить эту гору и сойтись у южного склона. В те времена там стояли нетронутые еще вековые кедровники, полные разнообразного зверя. Выйдя к полудню того дня к южному склону горы и убив там самца изюбря, я ожидал своего товарища до позднего вечера, как было условлено, но его не было. На мои сигнальные выстрелы никто не отвечал. Тайга безмолвствовала, как могила. Наступила темная таежная ночь, которую я провел у костра в ожидании прихода К. Но он не пришел и на следующее утро, оставив выпотрошенного изюбря на месте и прикрыв его еловыми лапами. Я двинулся к северо-востоку и по долине Хамихеры, к четырем часам дня был уже на станции Яблоня, откуда поездом вернулся на Вейшахэ в надежде найти там моего молодого компаньона. Но его не было ни на станции, ни на семнадцатой версте ветки. Дело плохо. Взяв с собой семнадцатой версты двух русских охотников и китайцев с двумя лошадьми, на следующий день, то есть четвертого сентября, я отправился к Тигровой горе, к убитому накануне Изюбрю к нашему удивлению от изюбри осталась только незначительная часть то есть голова с рогами и кости ног все остальное было съедено тиграми судя по следам здесь похозяйничала тигрица с двумя тигрятами семейка эта спустилась с горы наелась досыта и опять ушла к себе в каменные трущобы китайцы увидя следы тигров в панике бежали угнав лошадей на семнадцатую версту ветки мы же с двумя охотниками бродили целый день по тайге стреляли в воздух В поисках пропавшего охотника и к вечеру того же дня вернулись на семнадцатую версту ни с чем. Тайга также была безмолвна, и только далекое горное эхо отвечало на наши сигнальные выстрелы. Я стал сомневаться в благополучном исходе этой истории и дал в Харбин телеграмму родителям о пропаже сына. Явилось подозрение, что его забрали хунхузы, но у меня лично составилось убеждение, что молодой охотник сделался жертвой тигров, которых в той местности было много. Так в томительном и почти безнадежном ожидании прошло еще пять дней, и только 10 сентября мой товарищ по охоте отыскался. Его вывел из тайги зверолов, случайно встретивший к в верстах 80 к югу от имянь По, в полусознательном невменяемом состоянии. Впоследствии через год, когда молодой человек вполне оправился и пришел в себя, Он мне прислал из Москвы заметки, где описывал свои воспоминания этого случая и свои переживания, насколько он мог воспроизвести их в своей памяти после продолжительного и тяжелого нервного расстройства. «После того, как мы с вами разошлись на охоте», — писал мне молодой человек, — «я двинулся на юг, обходя игровую гору, которая у меня слева, вырисовывая свои характерные вершины на фоне безоблачного голубого неба». Я шел быстро, боясь опоздать к месту сбора, и вскоре вступил под темные своды кедровника. Гигантские деревья высились вокруг меня и тянулись к небу. Вершины их были так густы, что сквозь них я не видел уже вершины Тигровой горы и шел наугад, огибая ее подошву. В одном месте я видел медведя, разрывавшего корни с гнившего пня. Зверь меня не заметил, я побоялся стрелять, так как никогда до того не встречал медведей в лесу. Я шел очень долго, и мне все казалось, что я обхожу подошву горы. Компаса со мной не было, я не мог точно ориентироваться. Я продолжал идти по темному кедровнику, и только к вечеру понял, что взял неверное направление. Мне казалось, что я уклонился влево, и я круто повернул вправо, перейдя вброд какую-то большую речку. Солнце стояло низко. В кедровнике стало темно, как в могиле. Надо было подумать о ночлеге. Я выбрал развесистую старую ель и развел под ней костер. Сделав два выстрела из винтовки, не получив ответа, я приготовился провести долгую жуткую ночь в тайге. Заснуть я не мог, мне казалось, что ко мне кто-то подходит. Я слышал звук шагов, вскакивал, приготовляясь стрелять, пока не затихали шаги. Раздавались какие-то голоса и крики, и я был все время в напряженном состоянии и с нетерпением ждал приближения утра. Едва только рассвело, Я был уже на ногах и продолжал идти по тому направлению, которое казалось мне правильным. В кедровнике трудно распознавать стороны света по стволам, я сбился и шел наугад. Жутко одному в диком дремучем лесу. Я чувствовал свою полную беспомощность, несмотря на присутствие винтовки. Но все же я тогда не потерял еще надежду выйти из леса. Я шел довольно бодро, останавливаясь для еды и отдыха. Со мной была ветчина и краюха хлеба. Думая, что я иду к линии железной дороги, я был довольно спокоен. Много раз мне пришлось переваливать горные хребты и переходить вброд речки. Я встречал на стволах деревьев затески, но не знал их значения и все шел вперед, ускоряя шаг, надеясь выбраться из объятий, охватившего меня со всех сторон леса. Много раз я встречал на своем пути зверей, но не произвел ни одного выстрела, так как пища у меня еще оставалась, и я не чувствовал голода. Помню, в одном месте, переходя в брод речушку, я услышал плеск воды в зарослях, обернулся и увидел какого-то большого зверя, стоящего на берегу и пьющего в воду. Когда он поднял голову и повернул ее ко мне, я понял, что это тигр, и, несмотря на страх, объявший меня, выбежал на другой берег и в мгновение ока взобрался на ближайшее дерево. Я сделал это почти машинально, не рассуждая. Тигр долго наблюдал за мной, не сходя с места затем фыркнул, медленно вышел из воды, тряхнул свои могучие лапы и приблизился к дереву, на котором я сидел. Смерив меня своим проницательным острым взглядом, он решил, очевидно, отдохнуть и улегся под деревом, положив свою большую круглую голову на лапы. Около часа я томился на дереве, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы он продержал меня на дереве до вечера.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 а я бродил, чувствуя, что теряю рассудок, силы и энергию. Я громко разговаривал сам с собой и пел, и голос мой дико звучал под сводами дремучего леса. Я потерял винтовку, спички, изорвал обувь и одежду в клочья и рыскал, как дикий зверь, без цели, без мысли, без сознания. В минуты просветления я приходил в ужас. Бросался на землю, царапал ее ногтями и кричал, что было мочи, взывая о помощи. Но угрюмая тайга была равнодушна и тихо шумела надо мной, и только дальнее горное эхо отражало мои дикие крики и вопли. Мой ум помутился. Я становился страшен самому себе и бежал все вперед и вперед, падал, вскакивал и снова бежал, прислушиваясь по временам к голосам диких зверей и вторя им диким безумным воем. Последние дни пребывания моего в Тайге не удержались в моей памяти, так как сознание и разум тогда подкинули меня. Только смутно, как сквозь сон, мерещится мне убогая фанза Зверолова, которой я случайно подошел, увидев тусклый свет в ее бумажном оконце. Дальнейшее исчезло из моей памяти. Я не помню, как вывел меня добрый Зверолов к линии Китайско-Восточной железной дороги, как сдал меня на станции Имяньпов в больницу и как я очутился снова в Харбине в доме родителей. Я был серьезно болен нервным расстройством и был увезен в Москву, где находился в психиатрической лечебнице. Только теперь, по прошествии года, я вполне оправился и могу считать себя нормальным человеком. Но вся психика моя резко изменилась, и я чувствую свое духовное перерождение. Вот что писал мне из Москвы молодой охотник. Легкомысленно углубившийся в тайгу, не имея элементарных сведений ориентировки, но слишком большой запас самоуверенности. Прошло много лет с тех пор, и многое изменилось. А старая дремучая тайга все так же шумит и поет свою дикую песню, не выдавая никому своих тайн, погребенных в глубине ее зеленых дебрей.